Глава вторая. Качановка. 1895 год. Мария медленно шла по дубовой аллее огромного красивого парка и крепко держала за руку высокого молодого человека с узкой тёмной бородкой. А он, наклонившись к девушке, с наслаждением вдыхал аромат её рыжеватых волос и шептал: "Вы свели меня с ума, Мария. Я люблю вас. Я готов просить вашей руки". Его взволнованный голос не пробуждал в холодной урурк никаких чувств. Долговязый и не очень образованный Василий Торновский, именно так звали её кавалера, ей почти не нравился. Разумеется, он был лучше ущербных преподавателей пансиона благородных девиц, но с героем её романа не имел ничего общего. Впрочем, у него было одно достоинство: его родители славились очень богатыми людьми. Обоснословным богатству кричало и имение в Качановке, по парку которого они гуляли. Мария никогда не видела такой роскоши. Она с интересом слушала рассказы молодого человека об этом удивительном уголке, ассоциировавшемся у неё с райскими кущами и имевшем к тому же и богатую историю. Когда-то великая императрица Екатерина II подарила хутор Качановку графу Петру Александровичу Румянцеву. Ополководитель задумал создать резиденцию президента молодой Российской коллегии. Недолго думая, он выписал лучших зодчих и архитекторов, и они возвели дворец в псевдоготическом стиле, с многочисленными башенками, увенчанными шатрами, уступами и нишами. А вскоре вокруг дворца развели парк с дубовой поляной и огромным садом, состоявшим из плодовых деревьев и виноградника. Рядом с дворцом построили несколько служебных помещений, а парк украсили гротом и романтическими руинами. После смерти графа имение перешло к его сыну, который, недолго думая, продал его некоему Григорию Почеки и его жене. Румянцевский дворец снесли, на его месте появилось одноэтажное здание в классическом стиле. Изменился и сам парк, неподалеку начали строить церковь. А потом имением забладел сын жены Григория от первого брака, камер-юнкер Григорий Степанович Тарновский. Человек энергичный, он, не откладывая в долгий ящик, приказал возвести новый дворец. Изменения коснулись и парка. Фруктовые деревья перенесли в другое место, подальше от жилых помещений, а их место заняли баскеты, обсаженные липами и березами. Григорий Степанович решил уверичить пруд, сделав его даже не большим, а огромным, и велел насыпать в его середине два искусственных острова, соединённых мостом. Из пруда изгнали крестьянских уток и гусей, запустили лебедей, по его берегам насадили водные растения. Казалось бы, имейне должно было заиграть по-новому, вызывать восхищение у многочисленных гостей, но этого не происходило. Гости все как один отмечали Дом будто не был закончен, дорожки недоделаны. Может быть, хозяин жалел деньги, но на кого ему было тратить свой огромный капитал? Детей и супругов не было. Впрочем, люди искусства, писатели, поэты, художники и композиторы с удовольствием ездили в Качановку. Григория Степановича и его жену удостаивали вниманием и Николай Гоголь, и Михаил Глинка, и Тарас Шевченко, и Павел Федотов. А когда супруги Торновские покинули этот мир, в права наследования вступил Василий Торновский, дедушка Кавалера Марии, а от него Качановка перешла к отцу Василия, тоже Василию. Мария подумала, что это имя передавалось по наследству так же, как дворец и парк. Дедушка её возлюбленного не перестраивал усадьбу, предпочитая заниматься сельским хозяйством. А красавец отец, в жизни которого было три страсти, парк коллекция и женщины активно взялся за дело. Он выписал хвойные деревья, никогда не росшие в этих краях, засадил поляны декоративными кустарниками, украсил аллеи скамейками и мраморными скульптурами. Старый парк преобразился, заиграл новыми красками, а энергичный хозяин и не думал останавливаться, продолжая совершенствовать качановку по своему вкусу. Он очень любил цветы. И вскоре возле дома появилась оранжерея, а на первом этаже дворца — летний сад. Полюбоваться растениями съезжались со всей округи, и Мария, нередко навещавшая Василия, с завистью смотрела, как по изумрудному дерну катились богатые экипажи. Что ж, у нее тоже будет такой, и она будет одета не хуже хорошеньких барышень, выходивших из экипажей со своими маменьками. А поможет ей в этом брак с Василием Тарновским. Я с удовольствием бы вышла за вас замуж, томно произнесла она, сжав его тёплые пальцы. Но мои родители считают, что а мне не пара. Отец всегда хотел, чтобы мы прониклись с дворянским родом. Василий вздохнул и потеребил каштановый ус. Мои родители тоже так считают, произнёс он и покраснел. Отец не рассматривает девушек, у которых нет денег в качестве хорошей для меня партии, и дворянство тут «Ни при чём!» Она наклонила рыжеволосую голову. «Понимаю. Что же нам делать, Василий? Правила приличия говорят, что я должна немедленно с вами расстаться. В наших кругах всегда бытовало мнение, что даже невинные прогулки по аллеям под руку с молодым человеком компрометируют девушку». Мария выхватила руку из его ладони и всхлипнула. «Прощайте, Василий! Помните о Марии, которая очень любила вас!» Она бросилась бежать по липовой аллее, прекрасно зная, что пылкий молодой человек кинется следом. Так и случилось. Василий был слишком влюблён, слишком хотел обладать этой девушкой, чтобы вот так отпустить её. Он нагнал Марию возле старого дуба и схватил за плечо. Да подождите вы. Мы не можем вот так расстаться. Я не смогу без вас жить. Она сурово сдвинула брови. Но у нас нет другого выхода, как вы понимаете. Василий задумался. Выход есть, дорогая. На нашей стороне моя бабушка Людмила. Она всегда говорила, что не одобряет сна без отца. Бабушка предложила мне украсть вас и обвенчаться за оградой. Я заплачу священнику, и он обвенчает нас без благословения родителей. Гусар Ледости будет моим свидетелем. Мария покраснела и опустила глаза. Венчаться вот так, без родительского благословения? Тарновский улыбнулся. Ну что же делать, если они запрещают нам любить друг друга? Девушка застонала и прижалась к нему всем телом. Ох, Василий! Как я буду счастлива! Он обнял любимую и поцеловал в белый гладкий лоб. Я тоже сегодня же переговорю с Ледовским, а вместе с тем времени венчания обязательно дам знать. Я буду ждать. Мария отстранила его и тряхнула головой. А теперь я пойду. Нас могут увидеть. Скоро мы не будем этого бояться, заверил я жениха. Совсем скоро. Уверяю вас.